Гарри попробовал развернуть метлу к своим воротам. В какую-то секунду ему показалось, что, возможно, стоит крикнуть Вуду, чтобы тот взял тайм-аут. Но тут метла полностью вышла из-под контроля. Он не мог сделать поворот, он вообще не мог ей управлять. Метла беспорядочно металась в небе, время от времени настолько резко разворачиваясь вокруг своей оси, что Гарри едва удерживался на ней. Ли продолжал комментировать игру. Мяч у Слайзерин. Флинт упускает мяч. Тот оказывается у Спинет. Спинет делает пас на Белл. Белл получает сильный удар в лицо Бладжером. Ну, надеюсь, Бладжер сломал ей нос. Шучу, шучу, профессор. Слайзерин забрасывает мяч... О, нет! Болельщики Слайзерин дружно аплодировали, всеобщее внимание было приковано к игре, и никто не замечал, что метла Гарри ведет себя, мягко говоря, странно. Она двигалась резкими рывками, поднимая Гарри все выше и унося его в сторону от поля. — Не пойму я, чего там Гарри творит. — Чего он себя думает, а? — бормотал Хагрид, следя за ним в бинокль. — Не знаю я его, я бы сказал, что не он метлой рулит, а она им. — Да не, не может он. Внезапно кто-то громким криком привлек внимание к Гарри, и все взгляды устремились к нему. Его метла резко перевернулась в воздухе, а потом еще раз, но он хоть с трудом, но удерживался на ней, а затем весь стадион ахнул, Метла неожиданно подпрыгнула и накренилась, и, наконец, сбросила Гарри. Теперь он висел на метле одной рукой, вцепившись в рукоятку. — А может быть, с ней что-то случилось, когда в него врезался Флинт? — прошептал Симус. — Да нет, не должно так быть, — возразил Хагрид дрожащим голосом. — С такой метлой ничего плохого произойти вовсе не может, — Разве что тут темная магия замешана и сильная при том. Но какому пареньку под силу такое с нимбусом проделать?» Услышав эти слова, Гермиона выхватила у Хагрида бинокль, но вместо того, чтобы смотреть на Гарри, она навела его на толпу зрителей, напряженно всматриваясь в них. «Ты что делаешь?» — простонал Рон. «Лицо его было серым. Я так и знала». Выдохнула Гермиона. «Это Снейп. Смотри!» Рон схватил бинокль. На трибуне, расположенной прямо напротив них, сидел Снейп. Его взгляд был сфокусирован на Гарри, и он что-то безостановочно бормотал себе под нос. «Он заколдовывает метлу!» — пояснила Гермиона. «И что же нам делать? Предоставь это мне!» «Прежде чем Рон успел что-то сказать, Гермиона исчезла!» Рон снова навел бинокль на Гарри. Метла так сильно вибрировала, что было ясно висеть ему на ней осталось недолго. Зрители вскочили на ноги. И, раскрыв рты, с ужасом смотрели на то, что происходит. Близнецы Уизли рванулись на помощь Гарри, рассчитывая протянуть ему руку и перетащить на одну из своих их метел, но ничего не получалось, стоило им приблизиться на подходящее расстояние, как метла резко взмывала вверх. Уизли немного опустились вниз и кружили под Гарри, очевидно рассчитывая поймать его, когда он начнет падать, а Маркус Флинт тем временем схватил мяч и пять раз подряд забросил его в кольцо Гриффиндор, пользуясь тем, что на него никто не смотрит. «Ну, давай же Гермиона!» — прошептал Рон. «Гермиона с трудом!» Проложила себе дорогу к той трибуне, на которой сидел Снейп, и сейчас бежала по одному из рядов. Снейп находился рядом выше. Гермиона так торопилась, что даже не остановилась, чтобы извиниться перед профессором Квирлом, которого она сбила с ног. Оказавшись напротив Снейпа, она присела, вытащила волшебную палочку и произнесла несколько слов, которые давно уже вертелись в ее мозгу из палочки вырвались ярко-синие языки пламени, коснувшиеся подола профессорской мантии. Снейпу понадобилось примерно тридцать секунд, чтобы осознать, что он горит. Гермиона не смотрела в его сторону, делая вид, что она тут ни при чем». Но его громкий вопль сообщил ей, что она выполнила свою задачу. Снайп не видел ее, и Гермиона незаметным движением смахнула с него пламя, и оно каким-то ей одноизвестным образом оказалось в маленькой баночке, которую она держала в кармане. По-прежнему не разгибаясь, Гермиона начала пробираться обратно, удаляясь от Снейпа, и теперь профессор при всем желании не мог узнать, что именно с ним случилось. Этого оказалось вполне достаточно. Там, наверху, Гарри вдруг удалось вскарабкаться на метлу. «Невил, можешь открыть глаза!» — крикнул Рон. Последние пять минут Навил сидел, уткнувшись лицом в куртку Хагрида, и громко плакал. Судья Хуч не останавливала игру, игра остановилась сама, но все равно никто не понял, почему Гарри, забравшись на метлу, вдруг резко спикировал вниз. Внимание всего стадиона было по-прежнему приковано к нему. Так что все отчетливо видели, как он внезапным движением поднес руку к рту, словно его вот-вот должно было стошнить, Гарри выровнял метлу у самой земли, скатился с нее, падая на четвереньки, закашлялся, и что-то блеснуло в его руке. «Я поймал Снитч! громко закричал он, высоко подняв залзой мяч над головой. Игра закончилась в полной неразберихе. «Да, он его не поймал! Он его почти проглотил!» — все еще выл Флинт двадцать минут спустя. Но его никто не слушал, потому что это не имело никакого значения, ведь Гарри не нарушил правил игры. Лид Джордан с счастливым голосом прокричал в микрофон результат. Сборная Гриффиндор победила со счетом сто «Шестьдесят!» Однако Гарри ничего этого не слышал. Сразу после того, как он показал всем пойманный им золотой мячик, Рон, Гермиона и Хагрид увели его в хижину Хагрида, и сейчас он сидел в ней и пил крепкий чай. «Это все снайп!» — горячо объяснял ему Рон. «Мы с Гермионой все видели». Он смотрел на тебя, не отводя глаз, и шептал заклинания. — Чушь! — возмутился Хагрид, который, когда с Гарри начали происходить непонятные вещи, с таким напряжением следил за ним, что не услышал, о чем шептались на трибуне Рон и Гермиона, и не заметил, что Гермиона куда-то отлучалась. — Зачем Снейпу делать такое? — Гарри, Рон и Гермиона переглянулись, думая, стоит ли говорить Хагриду правду. Гарри решил, что стоит. — Я кое-что узнал о нем, — сообщил он Хагриду. — В Хэллоуин он пытался пройти мимо трехголового пса. Пес его укусил. Мы думаем, что он пытался украсть то, что охраняет этот пес. Хагрид от неожиданности уронил чайник. «А вы откуда про Пушка разузнали?» — спросил он, когда к нему вернулся дар речи. «Про Пушка? Ну да, это же моя собачка. Купил ее у одного парнишки-грека. Мы с ним в прошлом году в баре познакомились», — пояснил Хагрид. «А потом я Пушка одолжил Дамблдору, чтобы охранять...» «Что?» — быстро спросил Гарри. «Все, все, все, хватит мне тут вопросы задавать». Проворчал Хагрид. Это секрет. Самый секретный секрет. Понятно вам? Но Снейп пытался украсть эту штуку. Продолжал настаивать Гарри, надеясь, что Хагрид вот-вот проговорится. Чепуха! отмахнулся от него Хагрид. Снейп, преподаватель школы Хогвартс. Он ничего такого в жизни не сделает. Зачем же он тогда пытался убить Гарри? — вскричала Гермиона.